Глава 36. Колян. Будильник звонит ровно в 8. У него есть час, чтобы добраться, час, чтобы заново прочитать договора и час, чтобы доехать до места назначения. Ах да, еще целые 10 секунд, чтобы вдохнуть, выдохнуть и подписать нужные бумаги. Именно сегодня он должен поставить точку во всей этой ситуации, развеять облако недопонимания и ответить на большое количество вопросов. Причем не только на вопросы чужих. но и на свои тоже. И один из них, когда же все это закончится? «Скоро», — повторял изо дня в день Коля, напоминая себе, ради чего все это затеяно. «Ты совсем обалдел? Понимаешь, что рискуешь всем?» — кричала Майя, когда Коля собирался на переговоры с юристами. «Понимаю. Ты подумал о своей карьере, о родителях, о коллективе, о боли, в конце концов?» «О ней, думаю, в первую очередь», — буркнул он. Телефон отключила, на его звонки не отвечала, а сообщения не доходили. «Ничего, скоро все решится». Со стороны смотрелась так, словно Майя была мамочкой-наседкой советской закалки и учила своего нерадивого отпрыска уму-разуму. Коля шел в комнату, Майя за ним. Коля искал в ванной одеколон, Майя за ним. Коля двинулся в коридор, чтобы расчесаться перед выходом. Сестра снова шла за ним и кричала что-то в спину. Но парень не особо вслушивался. «Лучше бы рассказал ей все и сразу, сейчас она бы не страдала!» «Это не тебе решать!» «А кому?» Майя встала напротив брата и схватилась за ворот его рубашки. «Кому, скажи, ты хочешь вслепую подписать рабский контракт? Твоя мила?» «Она твоя подруга, раз на то пошло», — перебил Коля. «Сказала же, что это не поможет вернуть все на свои места!» «А теперь послушай меня», — пришла очередь Коли хватать сестру за шкирку. «Ладно, не за шкирку, он просто отодвинул ее со своего пути, потянув за предплечье в сторону. «Все будет хорошо, поняла? Я знаю, что делаю». «Да он знал». Именно поэтому пошел на такой шаг. Сложный и в то же время до да боли простой. В физическом плане. Чего ему стоило пойти на контракт с Лейблом и выполнить все условия? Да ничего. Но он действовал как робот. А в это время перед лицом стояли серо-голубые глаза его девушки. И он бы ни за что не поступил так, если бы не новая порция сведений, которую преподнесла Мила. Ян внес информацию прессе. Они скоро поедут сторожить Олендвор. Берегись. Папарацци до этого охраняли Олю, по ее же словам, но не в таком масштабе. И тут речь уже не о доверии поклонников. Оно и так подорвалось после вброса о хайпе на здоровье. А тут еще и его девушку решили подключить. Мила прислала статью, которая должна была выйти, если он не попросит Артема хоть как-то повлиять на это. И почему Коля не удивился, что его фанаты поверили слухам? Лишь самые преданные желали скорейшего выздоровления. Их всего оказалось человек двадцать. в то время как тысячи других проклинали его и обвиняли во лжи. Включить логику никто не додумался. Стадное чувство отключило голову окружающим. «Наверное, моя права, лучше бы он не поступал так с Олей, но у него не было выхода. Тебе нужно выполнить один из пунктов нашего договора. Расстанься с той девчонкой», — начал Артем во время первой встречи после выхода из больницы. «Почему? Я еще не подписал договор?» Так ты докажешь серьезность своих намерений в рамках нашего сотрудничества и выложив в Инстаграм свою фотографию с Милой Вознесенской. Зачем? У нее много подписчиков. К тому же вы уже встречались, так что сработаетесь. Тебе нужно внимание фанаток после скандала». Продюсер взял его на слабо перед всеми присутствующими, даже перед гребанным Яном. А Коля желал доказать свою преданность. Ему ничего не стоило выложить старую фотку с Милой и добавить нужную подпись, но они попросили большего. Расстаться с Олей лично. Физически это легко было сделать, а вот об его душу словно точили когти амурские тигры. Отправил короткое сообщение, в знак доказательства показал экран Артему, затем поставил телефон на беззвучку, положил его на стол дисплеем вниз. Ведь она звонить будет, выяснять, что да как. Он потом перезвонит и все объяснит. После этой встречи. «Чего ты трубку не берешь?» яан увидел светящийся дисплей и хитро улыбнулся. «Скажи в лицо, что расстаёшься, а то мало ли обмануть нас решил». Он старался не показывать, что его нервы на пределе, что они натянуты, словно струна. Держался стойко, даже на требования Яна не ответил. Коля просто посмотрел на Артёма в ожидании его решения, мысленно молил, чтобы с ним так не поступала судьба, ведь Оля для него всё. Но судьба решила иначе. «Ответь», — как приговор прозвучал голос продюсера. «Приговор, который изменил две жизни». Этим вечером он не спал. Звонил, звонил. Бесконечно много раз звонил на один и тот же номер. Бесполезно. Никто не отвечал. Вернулся домой, когда небо стало темное и темное, как Олина глаза, когда она злилась и увидел около подъезда разукрашенную бывшую пассию. мило А ты думал, Баба Яга, что ли?» завизжала девушка. Хотел сказать, что сейчас она больше походила на дракона из Шрека, но промолчал, ошарашенный ее внешним видом. По лицу стекала кровь, Правая рука тоже была вся красная, а из глаз стекли слезы. Казалось, она долгое время только сидела и плакала. Почему никто из охранников на помощь не пришел? Почему скорую не вызвали? «Твоя возлюбленная постаралась. Видишь, я говорила, что она неадекватна. Ее в психушку надо отправить. Ты правильно сделал, что бросил ее». Коля прекрасно помнил, как она может выйти из себя, если постараться. Сцена в клубе, когда она врезала по лицу какому-то его фанату, до сих пор не выходила из головы. Но чтобы так жестоко, чтобы не оставить и живого места на лице девушки. Хотя, учитывая, что он наговорил, и пост, который она наверняка увидела, дела обстояли намного хуже. Спасибо, что помогла. «И всё? Твоя благоверная меня избила, а ты только спасибо говоришь? Да я из-за тебя, парня, бросила, выдала всю информацию о нём, а ты вот так поступаешь со мной? Просто спасибо?» А теперь вспомни, как мы с тобой расстались. Ты вроде то же самое сделала, разве нет? Кажется, ты хотела искупить вину. Не искупила? Коль! Что, Коль? Что ты хотела еще? Свиданий? Возобновление отношений? Этого не будет, поняла? Тогда я расскажу Яну все, что ты задумал. Удачи! Как же хорошо, что он не поделился планами с бывшей, а просто взял информацию и собирался воспользоваться ею в своих целях. Коля был уверен, что Мила все давно сообщила Яну. Иначе этот придурок не заставил бы прилюдно расстаться с девушкой. На громкой связи. При свидетелях. Только в этом случае с ним начали вести переговоры и разбирать новый контракт. Ежедневно он повторял про себя, что это ложь во благо. Каждый день после того разговора он звонил Оле, хотел объясниться, но все без толку У нее дома появиться не мог. Мало ли засекут. Да и Феликс не советовал соваться туда, пока не решат все вопросы с лейблом. Однако Оля словно испарилась. Не отвечала на звонки и сообщения, даже директ в Инстаграме закрыла. От него закрыла. Но он вернет ее. Любыми способами. Объяснит, что да как. Она выслушает, поймет и простит. «С Богом!» — повторил Коля, глядя в зеркало и, схватив нужные бумаги, двинулся навстречу. Пересекся по дороге с Феликсом и двумя юристами. Припарковались у входа, повторили все шаги, которые должны предпринять сегодня, и вошли в здание. «Доброе утро, Николай Александрович, вас ожидают в кабинете», произнесла миленькая помощница Артема, подмигнув Феликсу. «Ох, зря она это сделала, Майя ей все волосы поотрывает». Шесть человек сидели за овальным столом. Во главе был Артем, слева от него главный юрист Лейбла, а справа Ян. «И чего этот выпендрежник, недоделанный, сюда заявился? Какое отношение он имел к договору? Пел бы себе сплагиаченные песенки и дальше». Коля даже не спрашивал, чем он так сильно заинтересовал Артема. Не видел смысла. Логичного ответа все равно не получит, учитывая, в какие рамки его загнали. «Вы готовы подписать контракт?» спросил его Артем. «Конечно». Перед Колей положили документы, он заново все перечитал, повернулся к Феликсу. Тот кивнул в знак согласия. «Ну все. Либо сейчас, либо никогда». «У меня есть вопрос», внезапно начал Коля, глядя в заинтригованные лица. «Точнее, не так». Буквально секунду назад они смотрели на парня с предвкушением, а тут резко обломались, но виду старались не подавать. «Слушаем. Зачем вам это?» «Что это?» «Разборки. Вы бы могли отдать мне песни и все. Никто бы ничего никому не был должен. Я сам их писал, сам придумывал сценарии для клипов. Зачем?» «Это бизнес, Николай», — спокойно ответил Артем без промедления. «Ты должен был знать, как никто другой». «Ладно, тогда держите». Коля достал документы из портфеля и прокатил их к другой стороне стола. Они буквально летели в руки продюсера. Осталось только подождать. Три, два, один. Что это? Он поднял вверх брови. Повестка в суд. Теперь Коля перенял стиль разговора. Спокойно и вкратчивай. Какого черта? Возмутился Ян. Я подаю на вас в суд за мошенничество, шантаж, вымогательство интеллектуальной собственности без моего согласия и нарушения договора. Тишина внезапно накрыла переговорную. Представители лейбла выжидающе смотрели, как Коля достал из кармана телефон и включил какую-то запись. «Ну что, как действовать будем?» — спросил голос Яны. В этот момент сам обладатель голоса с каменным лицом смотрел на айфон Коли. «Николай не нарушил договор», — ответил Артем. «Нужно ждать?» «Чего ждать? Его надо заставить нарушить!» Всему свое время повисла небольшая пауза. Мне ребята сказали, что Коля собрался исполнить на концерте новую песню, которую с нами не согласовал. И дальше что? По договору он не имеет на это права. Соответственно, нарушение мы нашли. Тогда отлично, просто супер!» Раздался в динамике радостный голос Яна. «Я могу связаться с одним влиятельным медиахолдингом. Они устроят Даркеру такую засаду, что это разрушит его репутацию в край. Свяжись. И постарайся сделать так, чтобы лейбл не был в этом замешан». Запись закончилась. Все присутствующие пристально смотрели на Колю. В какой-то момент у него возникло впечатление, что он сейчас же превратится в пепел. «Это еще не все», — сказал блондин, и, порывшись в телефоне, включил другую запись. «Артем Павлович, Даркер в обморок упал», — звучал голос Яна. «Может, вместо информации о нарушении договора мы эту новость запустим?» — раздался шелест бумаг. «Хм, Даркер притворился больным, чтобы сорвать концерт и привлечь к себе внимание?» Звучит заманчиво. Отправляй в редакцию. А что будет с... всему свое время, Ян? Только проследи, чтобы Лейбл в скандале не участвовал. Мы не при делах. Окей. Снова тишина. Снова они тянут. Не могут ничего внятного сказать в свое оправдание. Вроде бы цивилизованные люди, воспитанные, как считал Коля. Но все трое сидели с разденутыми ртами, как собаки. Ладно, почти все воспитанные. Яна он в принципе за человека не считал. Пункт 10 и 7. «Если лейбл осознанно причиняет вред карьере своего подопечного, в том числе влияет на его фан-базу, СМИ, музыку и тому подобное, то контракт расторгается в одностороннем порядке в пользу исполнителя. При этом вся интеллектуальная собственность остается во владении у исполнителя», — зачитал коля «Ты охренел?» — взревел Артем, — резко поднялся и оперся руками о стол. «Да мы порвем тебя на куски! Через месяц все забудут, кто такой Даркер!» «Правда, на моей стороне. Все документы в папке, Артем Павлович», — невозмутимо сказал Коля. «До свидания». Коля встал со своего места, поклонился и вышел из кабинета в сопровождении Феликса и юристов. Они спокойно преодолели несколько этажей на лифте, парадный вход в здание, и только потом радостно завизжали, как мальчишки, которые выиграли районный чемпионат по футболу у другой школы. «Вы видели, какое выражение лица было у Артема?» — спросил Коля. «А у Яна?» «Они не ожидали, что ты так поступишь», — добавил Феликс. «Дело за малым. Мы выиграем суд. Доказательства у нас есть, так что всё в порядке», — произнёс один из юристов Феликса. «Хорошо, что он попросил у них помощи». Радость ребят не передать словами, но каждого из них ждали свои дела. Юристы вместе с Феликсом должны были подготовить бумаги к суду и выстроить оборону. А вот Коля... Его ждала ещё одна нерешённая проблема. «Оля, ей надо всё объяснить». Журналюги должны были отстать от неё, когда Коля при всех расстался с ней. И оказался прав. Около её дома никого не наблюдалось. Ни единой души. На звонок снова не ответила, но он большего и не ждал. Зашёл в подъезд, поднялся на третий этаж, позвонил в дверь её квартиры. Тишина. Ещё раз позвонил. Ещё и ещё. Не отпускал звонок, пока не услышал с той стороны медленные, но уверенные шаги. Ему открыли. Ему открыли. Не сразу, но открыли. Перед Колей теперь стояла другая девушка. Незнакомая, чужая. Вроде бы и волосы такие же рыжие, и выражения лица прежние, только вот глаза казались более серыми, тусклыми, а полные губы больше не улыбались. Она завернута в одеяло, как в кокон, обвела блондина взглядом сверху донизу, словно хотела убедиться, что это он. «Ты?» — спросила она безжизненным и тихим голосом. «Привет. Я». Убедилась и хлопнула дверью прямо перед его носом. Ну, почти хлопнула. Коля подставил свою ногу, на которую пришелся удар. Резкий и слишком сильный удар. «Больно же!» — взвыл парень. «Мне тоже». «Я хочу поговорить, выслушай меня!» Он попытался рукой открыть дверь, но Оля так сильно тянула ручку на себя, что побороться с ней оказалось непросто. «Ты все сказал по телефону». «Оль! Оля, блин!» Он все же распахнул дверь, чуть не лишив девушку равновесия. Она покосилась вперёд, почти упала в объятия парня, но вовремя подставила ногу и встала напротив. «Прости меня». «Нет». И снова попыталась закрыть дверь. И какого чёрта он убрал руку с двери? Сейчас она бы не прищемляла ногу из раза в раз. Парень кривился, но ничего не говорил. Заслужил. «Может, уберёшь свою лапу? Пока не поговорим, не уберу». «Хочешь, чтобы я и тебе морду начистила? Без проблем». Она почти замахнулась на него, но Коля снова остановил девушку от опрометчивого действия. «Оль, послушай, я тебя защищал, не хотел, чтобы ты...» «Молодец! на защищался а теперь вали отсюда!» Она толкнула парня, немного сдвинув с места, и все же закрыла дверь. Упрямая ругнулся про себя Коля и вышел из подъезда, закурив сигарету. «Есть смысл к ней стучаться? Если только дверь взламывать. А что? Его такой вариант вполне устраивал, но в этом случае станет ли Оля говорить с ним?» Выслушает, раз не дала и слова сказать. Нужно что-то другое, что-то более действенное и сильное. И он знал, к кому можно пойти. В конец дома за подмогой. «Здравствуйте, а Сергей дома?» — спросил он, когда ему открыли дверь. «А? Да, конечно, проходите. Серёжа, к тебе пришли». Через несколько секунд в коридор вышел парень в сером спортивном костюме. Весь серый. Соответствует своей кличке. «Вашу ж мать! У меня дома сам Даркер!» — воскликнул парень и протянул руку. «И тебе привет!» — Коля пожал руку в ответ. «Вроде бы все начинается дружелюбно. Никакой вражды пока. Я бы попросил у тебя автограф, но ты обидел мою подругу». Теперь парень состроил серьезное лицо и сжал ладонь сильнее. Затем еще сильнее. И еще. Откуда у него такие силы? По нему не скажешь, что в спортзал ходит. Я как раз по этому поводу и пришел. Коле едва удалось вытащить руку из захвата. Помоги мне.